Глава 72. Лэндон спустился с лесов и стряхнул попавшую на одежду известь. «Ничего?» — спросила, подойдя к нему Виттория. Лэндон отрицательно покачал головой. Они засунули тело кардинала в багажник. Лэндон взглянул на Альфа Ромео. Оливейцы и еще несколько солдат разглядывали лежащую на капоте машины карту. «Они смотрят, что находится на юго-западе?» «Да. Но никаких церквей в том направлении нет». Самый близкий от этого места храм — собор Святого Петра. Лэндон удовлетворенно крякнул. По крайней мере, по этому пункту он и главнокомандующий пришли к согласию. Он направился к Калевете, и солдаты расступились, давая ему пройти. «Ничего», — поднял глаза командор, — «но на плане обозначены не все церкви. Здесь указаны только самые крупные, всего около пятидесяти». «Где мы сейчас находимся?» — спросил Лэндон. Оливетти показал на пьяце дель попола и провел от нее линию точно на юго-запад. Линия проходила на довольно значительном расстоянии от скопления черных квадратов, обозначавших большие соборы или церкви. К сожалению, самые значительные церкви Рима были и самыми старыми, теми, которые уже должны были существовать в начале XVII века. — Я должен принимать решение, — сказал Оливетти. — В направлении вы уверены? — Лэндон представил ангелу указывающего перстом на юго-запад, еще раз подумал, что времени у них остается в обрез, и произнес «да», вне всякого сомнения. Оливец пожал плечами и еще раз провел пальцем по воображаемой линии на карте. Линия пересекала мост Маргариты, «Виа кола де Рьенцо», именовав пьяца «Ресорджементо», упиралась прямо в центр площади Святого Петра. Других церквей на ее пути не имелось. «Но чем вас не устраивает святой Петр?» — спросил один из солдат. Под левым глазом швейцарца виднелся глубокий шрам. «Ведь это тоже церковь». «Это место должно быть доступно публике», — вздохнул лендон «Вряд ли собор сейчас открыт для посетителей». «Но линия проходит через площадь святого Петра». Вмешалась Виктория, заглядывая через плечо Лэндона. Площадь бесспорно доступна публике» лендон уже успел все взвесить и не раздумывая ответил там нет никаких статуй но по моему в центре площади стоит обелиск она была права в самом центре площади находился монолит привезенный из египта высокая пирамида какое странное совпадение подумал он а вслух с сомнением покачав головой произнес этот обелиск не имеет никакого отношения к бернине в рим его привез калигула и с воздухом он никоим образом не связан Кроме того, здесь возникает еще одно противоречие, — продолжил он. В четверостишей говорится, что ангелы указывает путь через Рим. Площадь же святого Петра находится не в Риме, а в Ватикане. — Это зависит от того, кого вы спросите, — снова вмешался солдат со шрамом. — Не совсем вас понял, — сказал Лэндон. — Вопрос о принадлежности площади постоянно служит яблоком раздора, — продолжил швейцарец. Большинство карт показывают площадь Святого Петра в пределах границ Ватикана. Но поскольку она находится за чертой стен города-государства, римские чиновники уже много веков утверждают, что площадь является частью Рима. — Вы, наверное, шутите? — спросил Лендон, никогда не слышавший об этом вековом споре. — Я упомянула площадь только потому, что командор Оливетти и мисс Ветра говорили о скульптуре, имеющей отношение к воздуху. «И вам известна такая на площади Святого Петра?» «Не скрывая скептицизма», — спросил лендон «Не совсем. Вообще-то это вовсе не скульптура, и к делу, видимо, отношения не имеет. Но мы все же хотим тебя выслушать», — сказал Оливетти. «Я знаю о существовании этого изображения, потому что обычно несу службу на площади и знаком с каждым ее уголком. Говорите о скульптуре», — остановил его лендон «Как она выглядит?» Неужели у иллюминатов хватило духу поставить второй указатель в самом центре площади, рядом с собором Святого Петра, — думал он. Ему почему-то начало казаться, что это вполне возможно. «Я прохожу мимо нее каждый день», — продолжил солдат. «Она находится в центре площади, как раз в том месте, куда указывает линия. Именно поэтому я о ней и подумал. Но, как я сказал, это не совсем скульптура». Это скорее мраморный блок. Блок? — переспросила Оливетти. — Да, сеньор. Мраморный блок, вделанный в мостовую, в основании монолита. Он не похож на другие мраморные основания, поскольку имеет форму эллипса, а не квадрата, как бывает обычно. И на этом мраморе вырезано изображение существа, выдыхающего ветер. Швейцарец подумал немного и добавил «выдыхающего воздух», если использовать более научный термин. «Рельефное изображение?» Изумленно, глядя на солдата, чуть ли не выкрикнул Лендон. Взгляды всех присутствующих обратились на американца. «Рельеф», — пояснил ученый, — «является одной из разновидностей скульптуры». «Скульптура есть искусство изображения фигур в их полном объеме, а также в форме рельефа». Ему десятки раз приходилось писать на классной доске это определение. Рельеф являет собой двухмерное изображение, хорошим примером которого был профиль Авраама Линкольна на одноцентовой монете. Медальоны Бернини в капелле Киджи могли служить еще одним образчиком этой разновидности ваяния — спросил швейцарец, используя итальянский термин. Да — Да-да, брельеф! — подхватил ленэндон и стукнув кулаком по капоту машину добавил я просто не думал об этом направлении эта пластина в мраморном блоке о которой вы говорите называется вестпоненте что означает западный ветер кроме того она известна под названием распиу дидио di дыхание бога да воздух и он был изваян в мраморе архитектором, создавшим эту площадь. «Но я всегда полагала, что святого Петра спроектировал Микеланджело», — неуверенно произнесла виктория «Да, собор», — воскликнул Лендон, — «но площадь святого Петра создал Бернини?» Кавалькада из четырех Альфа-Ромео покинула пьяцца Дель-Поппола с такой скоростью, что сидящие в них люди не заметили, как стоящий у края площади микроавтобус Би-Би-Си двинулся следом за ними.